Стивен Кинг Ярость Вместо предисловия. За свою долгую карьеру Стивен Кинг порадовал своих читателей не одним десятком книг и продолжает писать их до сих пор. Однако особняком стоит произведение, выпущенное им в 1977 году под псевдонимом Ричард Бахман. Основная причина, по которой она выделяется, среди прочих, она запрещена к печати по всему миру. А уже ранее выпущенные экземпляры были изъяты еще 20 лет назад, в 1997 году. На территории Российской Федерации книга перестала выходить с 2006 года. Пролог При увеличении числа переменных аксиомы сами по себе не изменяются. Миссис Андервуд Вот опять звенит звонок. Начинается урок. К концу его мы в 10 раз знать будем больше, чем сейчас. Детский стишок Глава первая